СС «Америка» Дали написал свой ужасный памфлет «Рогоносцы старого современного искусства», опубликованный издательством «Фаскель» в 1956 году. Но и там, как и в этом дневнике, как и в своей тайной жизни, я не сказал всего, позаботившись припрятать про запас среди подгнивших яблок «Пару-тройку взрывчатых гранат». Так что, если меня, к примеру, спросят, кто является самым серым, самым заурядным существом, которое когда-либо существовало на свете, я сразу отвечу. «Кристиан Севрос». Если мне скажут, что у Матисса дополнительные, то есть комплементарные цвета, я отвечу «Конечно». Ведь они только и делают, что без конца говорят друг другу комплименты. А потом я в который раз повторю, что неплохо бы уделить немного времени и абстрактной живописи. Чем более абстрактной она становится, тем ближе к абстракции оказывается и ее денежное выражение. В нефигуративной живописи существует несколько различных степеней несчастья. Есть абстрактное искусство, которое всегда производит весьма печальные впечатления. Еще грустнее выглядит сам художник, абстракционист. От любителя абстрактного искусства веет уже какой-то настоящей вселенской скорбью. Но есть и еще более мрачное и зловещее занятие быть критиком и экспертом, Абстрактной живописи. Иногда у них там происходят такие странные вещи, что прямо отороп берет. Время от времени вся критика, словно сговорившись, начинает вдруг одного превозносить до небес, а другого, наоборот, ругать, на чем свет стоит. Тут уж можно нисколько не сомневаться, что и то, и другое — чистейшее вранье. Надо быть самым безнадежным, самым последним из кретинов чтобы всерьез утверждать, будто всякие наклеенные бумажки со временем так же натурально покрываются позолотой, как волосы сединой. Свой памфлет я назвал «Рогоносцы старого современного искусства». Но я не успел там сказать, что наименее достойные рогоносцы из всех это рогоносцы-дадаисты, постаревшие, уже совсем седые, но по-прежнему кричащие о своем крайнем нон-конформизме. Они втихоря до безумия обожают урвать где-нибудь на важной международной выставке какую-нибудь золотую медаль за один из своих опусов, которые сфабрикованы с единственным страстным желанием вызвать у всех глубочайшее отвращение». И все-таки есть порода рогоносцев, ведущих себя еще более недостойно, чем эти маразматические старцы. Я говорю о рогоносцах, присудивших Кальдеру премию за лучшую скульптуру. Этот последний, вопреки широко распространенному мнению, даже не является дадаистом, и никто так и не удосужился ему разъяснить, что самые минимальные скромные требования, которые правомерно предъявлять скульптуре, это чтобы она уж, по крайней мере, не шевелилась. 13 Из Нью-Йорка специально прибыл журналист, чтобы узнать, что я думаю о Леонардовой Джоконде. Я сказал ему следующее. «Я большой поклонник Марселя Дюшана». Того самого, что проделал знаменитые превращения с лицом Джоконды. Он подрисовал ей малюсенькие усики, кстати, вполне в дыльянском стиле. А внизу фотографии приписал мелкие, но вполне различимые буковки ЕНТП. Ей не втерпёшь. Лично у меня эта выходка Дюшана всегда вызывала самое искреннее восхищение. В тот период она, помимо всего прочего, была связана и с одной весьма важной проблемой — надо ли сжигать лувр. Я уже тогда был пылким поклонником